Сергей Поварнин. Искусство спора. Как читать книги? Искусство спора. О теории и практике спора. Предисловие к первому изданию. Спор имеет огромное значение в жизни, в науке, в государственных и общественных делах. Где нет споров о важных, серьёзных вопросах, там застой. Наше время В России особенно богата горячими спорами общественного и политического характера. Между тем нет книг, которые могли бы дать хотя бы некоторые указания по теории и технике спора. Искусство побеждать в спорах Шопенгауэра, являющееся необработанным набором случайно попавшегося под руку материала, ни в счёт. Предлагаемая книжка ставит задачи насколько можно Пополнить этот недостаток для лиц совершенно незнакомых с логикой. Она является приспособленным для этой цели извлечением из большого труда авторов о прикладной логике в связи с теорией спора, труда, предназначенного для лиц знакомых хотя бы с начатками логики. Труд этот также приготовлен уже к печати. Теория спора предмет совершенно не разработанной в современной науке. Естественно, что первые попытки её разработки и популяризации не могут претендовать на какую-либо полноту, но надеюсь, что и они не останутся бесполезными для мыслящего читателя. Предисловие ко второму изданию. Первое издание носило название Спор. Как выяснилось, это название было слишком неопределённо и приводило к недоразумениям относительно содержания книги. В новом издании книга называется «Искусство спора». Во второе издание книги внесено довольно много дополнений. Наиболее обширные из них в главах семь, пятнадцать и восемнадцать. Внесен ряд мелких поправок и улучшений. Вычеркнуты два не подходящих более примера. В существенном же книга перепечатывается без изменений. эс поварнин Общие сведения о споре Глава 1 О доказательствах Тезис, пояснение тезиса, определение понятий, количество суждения, степени модальности, важность в объяснении мыслей. 1. Прежде чем говорить о споре и о его особенностях, надо хотя бы в самых общих чертах ознакомится с доказательствами ведь мир состоит из доказательств один доказывает что такая-то мысль верна другой что она ошибочна та мысль для обоснования истины или ложности которой строится доказательство называется тезисом доказательства она конечная цель наших усилий тезис в доказательстве как король в шахматной игре Хороший шахматный игрок всегда должен иметь в виду короля, какой бы ход ни задумывал. Так и хороший доказыватель в споре или без спора, о чём он в доказательстве не заводит речь, всегда в конечном счёте имеет одну главную цель тезис, его оправдание или опровержение и тому подобное. Вот почему первое требование от приступающего к серьёзному доказательству или спору выяснить спорную мысль, выяснить тезис, то есть вникнуть в него и понять так, чтобы он стал для нас совершенно ясным и отчётливым по смыслу. Это сберегает много времени и охраняет от множества ошибок. Второе. Для того, чтобы выяснить тезис, достаточно обыкновенно выяснить три вопроса: относительно этого тезиса. Во-первых, все ли слова и выражения тезиса вполне и отчётливо нам понятны. Само собой ясно, что если нам надо опровергать или оправдывать, например, тезис социализация земли в данное время необходима, мы должны вполне ясно и отчётливо понимать, что такое социализация земли. тоже относится и к термину приватизации земли. Примечание редактора. Без этого у нас выйдет не настоящее доказательство, а какая-то фальсификация, безграмотная мазня. Между тем, в этом именно пункте, в понимании смысла слов тезиса, грешат очень часто доказательства вообще и особенно споры. Если смысл слова в тезисе не вполне ясен и отчётлив, То надо определить это слово или понятие. Например, поищем определение понятия социализация земли. Это отмена всякой собственности на землю и объявление земли достоянием всего народа. Если мы удовлетворимся для наших целей этим определением, то можем идти дальше. Если же что-нибудь нам покажется неясным при таком определении, Мы должны тут же стараться выяснить и эту неясность. Одним словом, надо стараться выяснить каждое понятие тезиса по возможности до полной кристальной ясности и отчетливости. Третье. Как же надо выяснить понятие? Для этого на практике существуют два средства. А. Самому своими силами определить понятие, но это часто даже невозможно. Б воспользоваться уже готовыми чужими определениями. Второй способ обыкновенно предпочтительнее, если дело не касается понятий из нашей специальности. Превосходно, как пять пальцев нам знакомых. Хорошо определить понятие дело обычно трудное. Иногда же, особенно в споре, очень трудное, требующее больших знаний, навыка, труда, затраты времени. Лучше воспользоваться определениями тех людей, которые могли затратить на них всё это определение, которое прошло через огонь критики. Всего более можно рекомендовать для данной цели определение из какой-нибудь серьёзной и авторитетной научной книги. Это само собой понятно. Если таких нет под руками, годится определение из хорошего энциклопедического словаря. и других подобных источников. Бывает так, что одно и то же понятие разные книги и разные авторитеты определяют различна. Тогда мы, конечно, выбираем какое-нибудь наиболее по нашему мнению правильное определение. Но в таком случае должно помнить, что существует несколько определений данного понятия и иметь это в виду, особенно в спорах, чтобы не вышло недоразумений. Хорошо, если мы помним их все и знаем их недостатки, но во всяком случае, надо не забывать, что определений данного понятия есть несколько. Определения тех понятий, с которыми нам приходится особенно часто встречаться в доказательствах и спорах, надо все заучить по возможности точно и вполне сознательно. Например, в современных спорах постоянно встречаются слова интернационал, социализм, буржуазия, пролетариат, социализация земли, капитал и так далее. Между тем, приходится часто убеждаться, что очень многие до сих пор совершенно не понимают или превратна понимают смысл таких слов. Спросим, что значит слово. собеседник или не ответит, или понесёт такую окалесицу, что хоть уши зажимай. А ведь как трезвонит этими словами. Во избежание нелепых споров и опасности превратиться в попугая, следует, повторяю, хотя бы заучивать определения, разобравшись в них как следует. Не доверяться тому, что когда-то об этом читал. Прочитаешь, а потом забудешь и, грубо выражаясь, переврёшь. Тут нужно именно по крайней мере разумное заучивание. что бы ни получалось каша в голове. Четвёртое. Второй пункт, который надо выяснить в тезисе следующий. В тезисе, как и во всяком простом суждении, всегда что-нибудь утверждается или отрицается о каком-нибудь предмете или о многих предметах одного и того же класса. И вот для ясности и отчётливости мышления надо знать, об одном ли только предмете идёт речь. Или обо всех без исключения предметах данного класса, или не обо всех, а некоторых, в большинстве, многих, почти всех, нескольких и тому подобное. Между тем, во многих суждениях, которые высказываются в доказательствах и словах, этого именно и не видно. Например, человек говорит: "Люди злы", ведь мысль его неясна. Все люди без исключения или большинство? Не зная этого, нельзя, например, опровергать подобный тезис, потому что способы опровержения тут различны. Иногда приходится выяснять, всегда ли свойственен предмету тот признак, который ему приписывается или не всегда. Без этого тоже мысль часто бывает неясной. Например, кто-нибудь говорит: "Когда солнце садится в тучи, на завтра ждать дождя". Вполне естественно спросить: всегда без исключения или же в большинстве случаев? Выяснение этого пункта называется выяснением суждения, значит и тезиса по количеству. Там, где количество тезиса не ясно, как, например, в суждении "люди злы", тезис называется неопределённым по количеству. Пятое. Затем надо выяснить Каким мы суждением считаем тезис: несомненно истинным, достоверным или несомненно ложным, или же только вероятным в большей или меньшей степени, очень вероятным, просто вероятным и тому подобное. Если же опровергаемый, например, тезис кажется нам только возможным, нет доводов за него, но нет доводов и против. Опять-таки, в зависимости от всего этого, Приходится приводить различные способы доказательства. Между тем, а выяснение этих различий в тезисе, различий в степенях модальности, как называет их логика, заботится меньше всего. Для малообработанного среднего ума, какую мысль ни возьми, она вся или достоверна, или несомненно ложна, середины нет. А вернее, он о таких тонкостях и не задумывается. Так что если встречается человек, который сознательно старается выяснить, достоверна или только вероятна мысль, и придаёт этой разнице большое значение, то это бывает обыкновенно признаком хорошо обработанного ума. К сожалению, такой ум встречается нечасто. Чаще всего не разбирают модальности тезиса. Человеку пришла мысль, скажем, бога не существует. И он не поставит себе вопроса: несомненно это или только вероятно или даже только возможно? А станет прямо доказывать, как несомненно. Или понравилась мысль, что на планете Марс есть обитатели, и он уже спорит за неё как за достоверную. Учёный астроном, человек с хорошо обработанным умом, будет высчитывать, насколько, в какой степени это вероятно. Для некультурного ума это уже достоверно. Шестое. Итак, вот три главных пункта, которые обыкновенно достаточно и всегда необходимо определить при выяснении тезиса: А. Все неясные для нас понятия, в него входящие. Б. Количество его и В. модальность его. Может показаться, что на такое выяснение требуется слишком много времени, и эта трата излишняя. Но такой взгляд глубоко ошибочен. Во-первых, в среднем времени на пояснение идёт немного. Если есть трудные случаи, то есть и чрезвычайно лёгкие, требующие 2-3 секунд. И надо помнить, что длительность пояснения очень сокращается навыком в нём. Во-вторых же, и это самое главное, Время, потраченное на выяснение, всегда окупается, часто в 100 раз, в 1000 раз. Оно не только вносит в доказательство и спор недостижимую без него ясность, отчётливость и целесообразность, но обыкновенно очень сокращает спор, делая невозможным различные бесполезные доказательства не того, что следует доказать, лишние опровержения и множество ошибок и софизмов. связанных с неправильным пониманием тезиса. Бывает иногда и так, что стоит только выяснить тезис, как станет очевидно, что и спорить-то не из-за чего. По существу, например, люди согласны друг с другом. Пока тезис был неясным, они этого не замечали. Надо так приучить себя к выяснению тезиса перед доказательством или спором. Как мы привычны брать вилку перед тем, как есть бифштекс. Глава вторая. О доказательствах. Продолжение. О доводах, связь в доказательстве, ошибки в тезисе, в доводах и в связи. Первое. В доказательство истинности или ложности тезиса мы приводим другие мысли, так называемые доводы или основания доказательства. Это должны быть такие мысли: А, которые считаем верными не только мы сами, но и тот человек или те люди, кому мы доказываем, и Б, из которых вытекает, что тезис истинен или ложен. Конечно, мы приведём такой довод, который наш собеседник не признает верным, то это будет промах. Нужно будет или доказать истинность самого этого довода, А потом уже опираться на него при доказательстве тезиса или же искать другого более удачного довода. Например, если я хочу кому-нибудь доказать, что работать надо, а в виде довода прибавлю, потому что так Бог велит, то такой довод будет годиться только для верующего. Если же человек не верит в Бога, а я приведу ему этот довод, то, конечно, ничего ему не докажу. Затем, как сказано, надо чтобы из довода вытекала истинность тезиса, надо чтобы тезис и основание, доводы, были так связаны, что кто признает верным довод, тот должен необходимо признать верным и тезис. Если эта связь сразу не видна, надо уметь показать, что она есть. Без этого тоже доказательство не доказательство. Например, если кто хочет доказать, что у нас скоро хлеб подорожает, и приведёт довод: "В Америке вчера было землетрясение", то такое доказательство меня не убедит. Да, в Америке было землетрясение. Довод верен, но он ничего не доказывает. Какая же связь между этим доводом и тезисом, что скоро хлеб у нас подорожает? Может быть, и связь эта есть, но я-то её не вижу. Покажи её, и тогда будет настоящее доказательство. А пока не вижу этой связи никакой, самый верный довод меня не убедит. Таким образом, вот что нужно для доказательства кроме тезиса: а, основания доводы и б, связь между ними и тезисом. Второе. Каждый важный довод в доказательстве надо рассмотреть отдельно и тоже выяснить Также выяснить, как мы выяснили тезис. Ведь если мы не вполне поймём довод, то разве можем вполне уверенно сказать, что он истинен или что он ложен? Эта работа выяснения и здесь совершенно необходима. Надо только научиться делать её скоро. И кто попробовал проделывать её при доказательствах, тот вполне оценит, от скольких ошибок и трат времени она оберегает. Не надо доверяться первому взгляду и думать, что выяснять не требуется. Это-то наша самая обычная человеческая ошибка, что многие мысли нам кажутся вполне ясными, но придёт случай, затронет противник такую мысль, и окажется, что мысль эта для нас совсем не ясна, напротив, очень туманна и иногда даже ложно понята нами. Тогда мы можем стать в споре в очень нелепое положение. Иллюзия ясности мысли самая большая опасность для человеческого ума. Типичные примеры её находили в беседах Сократа, насколько они переданы в диалогах Ксенофонта и Платона. Подходит к нему какой-нибудь юноша или муж, которому всё ясно в той или иной мысли. Сократ начинает ставить вопросы. В конце концов оказывается, что у собеседника иллюзия ясности мысли прикрывает тьму и непроходимые туманы, в которых гнездится и кроется самые грубые ошибки. Третье. Ошибки в доказательствах бывают главным образом трёх видов. А. или в тезисе, или Б. в доводах, в основаниях, или В. в связи между доводами и тезисом в рассуждении. Ошибки в тезисе состоят в том, что мы взялись доказывать один тезис, а на самом деле доказали или доказываем другой. Иногда этот тезис сходен с настоящим тезисом или как-нибудь с ним связанный, иногда же и без всякой видимой связи. Эта ошибка называется отступлением от тезиса. Примеры её встречаются на каждом шагу в споре. Например, человек хочет доказать, что православие плохая вера, а доказывает, что православные священники часто плохие. Или хочет доказать, что не рассудительный человек глуп, а доказывает, что глупый человек не рассудителен. А это вовсе не одно и то же. Отступления от тезиса бывают самые разные. Можно вместо одной мысли доказывать похожую на неё, но всё-таки другую мысль. А можно заменить ее и совсем не похожей другой мыслью. Бывает, что человек видит, что тезис ему не защитить или не доказать, и нарочно подменяет его другим, так чтобы противник не заметил. Это называется подменой тезиса. Бывает и так, что прямо человек забыл свой тезис, спрашивает потом: с чего бишь мы начали спор? Это будет потери тезиса и так далее. Четвёртое. Ошибки в доводах бывают чаще всего две. А ложный довод, Б произвольный довод. Ложный довод, когда кто опирается на явно ложную мысль. Например, если кто в доказательство тезиса скажет, что земля держится на трёх китах. Мы, конечно, этого довода не примем. Счтём его за ложный. Произвольный же довод такой, который, хотя и не заведомо ложен, но ещё сам требует должного доказательства. Например, если кто в доказательство тезиса приведёт мысль, что скоро будет конец света, то это будет произвольный довод. Мы можем потребовать других доводов, а этого не принять, или потребуем, чтобы этот довод был доказан. Пятое: Наконец, ошибки в связи между основаниями и тезисом в рассуждении состоят в том, что тезис не вытекает не следует из оснований, или же не видно, как он следует из них. Например, скажем, кто-нибудь доказывает: у нас будет в этом году не урожай. Почему ты так думаешь? Ну, потому что на солнце много стало пятен. Естественно, большинство из нас спросят. Какая же связь здесь между тезисом и основанием? Не видно, как истинность тезиса следует из этого основания. Или если кто заявит: "Наполеон носил серую куртку, и К носит серую куртку, значит К Наполеон". Тут мы прямо скажем, что нет связи между основаниями и тезисом. Неправильно человек рассуждает. 6. Какие бывают ошибки в рассуждении, подробнее учит логика, без неё в подробности входить нельзя. У кого ум способен к доказательствам, тот легче, конечно, может найти в них ошибку, чем менее способен. Здравый смысл до да навык думать оказывают при этом большие услуги. Но, в общем, часто ошибку найти трудно, если доказательства сложные. Иногда и чувствуешь, что-то да не так, а где ошибка, определить не можешь. Вот тут-то и помогает знание логики на практике.